«Но ведь логика в рассуждениях этого инженера есть», — сказал Бугаев так, словно не он еще десять минут назад скептически качал головой, когда Колокольников высказывал свои предположения. «Трудно нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста». «А может быть, никакого автомобилиста и не было?» Бугаев удивленно уставился на полковника. «Я хочу сказать, что не было наезда». Спокойно продолжал Корнилов. Этого человека, взломщик он или нет, мы пока точно не знаем, кто-то подстерег на шоссе и избил. А скрип тормозов, удар, «Жигури, наконец, который видел Колокольников!» ну, Проезжала машина, водитель увидел лежащего человека, резко затормозил, хотел помочь, но потом испугался и уехал. Прихватив удочки и весла, «Удались тебе эти удочки!» — сердито бросил Корнилов. «Если хочешь знать, эти удочки могли прихватить случайные прохожие. Какие-нибудь рыболовы, вроде Колокольникова. То, что их пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, еще ничего не доказывает. Я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает». — Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал, — раздражаясь, — сказал Корнилов. — Допустим, что он взломщик. Честные люди по ночам с таким набором воровских инструментов не ходят. — Могли свои сбить. Чего-то не поделили, поссорились. — В такую минуту счета не сводят, — возразил Бугаев. — Маловероятно, — с нажимом произнес полковник. Но исключить нельзя. И нарисовав на листке, квадратик написал «Свои». Потом нарисовал еще один квадратик и написал «Случайный проезжий». Случайный проезжий, Семен, самая перспективная версия. Ну вот тут-то и начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать. А потом испугался и вернулся. Погрузил в машину и увез в неизвестном направлении. Бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это одно направление. Второе. Сбил и не возвращался. Третье. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, а в это время подошли дружки и унесли на кладбище. Усмехнулся майор. «Похоронить? Если это дружки, которых мы имеем в виду, то похороны не в их традициях. Чемодан бы забрали, а погибшего бросили. А может быть, они подумали, что он еще жив. И в больнице проболтается. Он мог быть жив и в самом деле. Колокольников не врач». Корнилов вздохнул. «Ты прав, что сомневаешься. Но давай посомневаемся в другую сторону». Он усмехнулся, покачал головой. «Наверное, нельзя сомневаться в разные стороны, а?» Бугаев промолчал. «Так вот, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И они испугались. Найдут труп, выяснение личности, пальчики, а пальчики о многом расскажут». Интересно, товарищ полковник, с наигранной меланхолией, сказал Бугаев и даже вздохнул. Что интересно? Дело вообще интересное. Чисто теоретически. Наверное, может в следственную практику попасть. Только на нас уже столько висит. Грубо, зримо, как говорится. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного «Следа на асфальте нет!» Корнилов нахмурился. «Я, товарищ полковник, чувствую, что вы это дело мне хотите поручить. И я ничего против не имею. Но ведь происшествие автодорожное, пускай и мы занимаются те, кому положено, а у меня, — загнул один палец Бугаев, — ограбление в не трудись!» Остановил его Корнилов. «Сейчас ты загнешь все пальцы». «После того, как Колокольников разобрался в инструментах, я считаю, что он дал объективную картину. Значит, погибший или пострадавший?» — вставил Бугаев. «Или пострадавший?» — согласился полковник. «Это не меняет дело. Опытный взломщик. Не новичок. Ты сам знаешь. Такие наборы теперь редкость».